Глава пятьдесят первая Я почувствовала себя идиоткой, оглянулась на страшно довольного барона, шагнула навстречу лорду Барбье, явно собиравшемуся меня обнять, и даже вытерпела эти самые объятия. Мне было неуютно и неловко. Я не представляла, кем мне приходится этот лорд, искренне ли он рад, и что я должна говорить. Барон представил своим гостям лорда так. «Это дядя моей невесты, леди Элис де Башон. Я смутно помнила, что Барб говорила о каком-то дяде со стороны отца настоящий лис. Вновь прибывших усаживали за стол. Капитана Стронгера рядом с бароном и графиней, а лорда рядом со мной». Засуетились лакеи, и я поняла, что у меня есть несколько минут, пока этот борьбе будет есть, чтобы собраться с мыслями. Заметив, что он уже приканчивает розбив, я спросила: "Вы сейчас из Франкии?" "Газумеется", он взглянул на меня с некоторым недоумением и в свою очередь сам сказал: "Ты даже не спросила об Ательиз". — Лорд Барбье, давайте поговорим после ужина. — В чём дело, Лизи? Он просто вытащил на меня глаза. — Почему ты обращаешься ко мне так странно? Я заметила, что к нам прислушивается леди как старшая да и остальные присутствующие поглядывают с любопытством. Свежее лицо вызывает интерес. Напряжённо улыбнувшись, повторила. «Лорд Барбье, пожалуйста, давайте поговорим после ужина». Кажется, я испортила лорду аппетит. Он согласно кивнул, но явно о чём-то задумался. Между тем часть гостей, заканчивая ужин, прощались с графиней. Завтра с раннего утра они уезжают домой. И с хозяином, а также с Леди Гернерской больше не увидятся. Почему-то засобирался и лорд Стортон, заявив, что хочет проводить свою невесту до дома. Графиня выразилась достаточно понятно. «Лорд Стортон, я попрошу вас остаться ещё на два дня. У меня есть к вам поручение». Лорд явно был удивлён, даже, как мне показалось, чуть расстроен, но он не мог спорить с местной земельной владычицей. Он только поклонился и произнёс. «Всегда к вашим услугам, леди Гернерская». Все разошлись из-за стола. Пока готовили комнату для моего дяди, мы остались в трапезной вдвоём, и он немедленно приступил к разговору, точнее, к вопросам. Пришлось прервать его и сообщить, что во время нападения пиратов я получила удар по голове. Похоже, его это удивило, но не слишком расстроило. Он только заметил. Раньше ты обращалась ко мне, как и положено родственнице, дядюшка Агасис. Вообще, я заметила, что как только мы остались вдвоём, его ласковость и дружелюбие несколько подрастерялись. Разговаривали мы не так и долго, но я выяснила для себя многое. Элис — дворянка. У её отца сейчас появился второй сын. Меня считали погибшей, и в доход отца отошла небольшая сумма ренты настолько маленькая, что плыть тебе за ней во Франкию было бессмысленно. Ты не окупишь даже дорогу, Элис. Вообще-то всё это было не так и важно, кроме одной существенной детали. Последний раз дядюшка Агасис был в доме моего отца буквально три недели назад. Именно там его и нашёл капитан Стронгер. Ни о каком письме фернандос де Башон знать не знал. Никаких сведений обо мне он не получал и сам ничего не писал. Мне стало чуть легче. Здесь, в этом мире, быть дворянкой важно. А главное, мне грело душу то, что восстановить мой статус поторопился барон. Пусть он и сделал это из своих собственных выгод, невеста баронесса приличнее, чем просто какая-то деревенщина, но всё же. Даже такая его забота была мне приятна. Дядя, между тем, принялся зевать и между делом сообщил, что его дорогу сюда и обратно оплатил барон. Я задумалась. Родственник, которому я нафиг не нужна, вряд ли поехал бы утрясать мои дела. «Дядя Гасис, а о какой сумме идёт речь? Вам ведь что-то нужно от меня?» Дядя недовольно поморщился, но сознался. «Твой отец должен мне». «Поскольку дорогу оплачивал барон, я решил, что это самый удобный способ получить свои деньги. Посетим чиновников, я подтвержу твою личность, а потом ты составишь на меня дарственную». «А откуда эта рента?» «Ты действительно ничего не помнишь?» — удивился он. «Это наследство от твоей матери». «Так, и какова же сумма?» «Четыре серебряных в месяц». Он был явно недоволен моей настойчивостью. Я послушно кивнула в ответ, хотя деньги не такие уж и маленькие, но всё равно возражать не стала. Есть ещё время подумать над их судьбой. Пришёл лакей, и гости повели устраивать на ночлег. В эту ночь я спала достаточно спокойно. Я могу и не уступать эту ренту. Конечно, перевести её в Англитанию будет сложно. Наверняка довольно большой процент потеряется. Надо будет спросить у барона совета, как лучше сделать. Утром завтрак накрыли, как ни странно, в трапезной. Хотя с позаранку разъехались почти все гости. Надо будет попенять лакеем. В столовой нам было бы гораздо уютнее. Сегодня присутствовали, кроме, разумеется, графини и барона, и капитан Стронгер, и лорд Стортон, и даже капитан Арс. Лакей сообщил, что лорд Барбье чувствует себя слишком уставшим с дороги и просит его не ждать. Завтрак едва дошёл до середины, как заговорила графиня. «Барон, вы обещали сегодня ещё одного интересного гостя?» «Конечно, ваше сиятельство», — кивнул лорд Хоггер. С вашего позволения, я схожу за ним сам. Барон действительно встал и, раздвинув лакеев, вышел из зала. Мне показалось странной реакцией сидящих за столом людей. Недоумевали только я и лорд Стортон. Остальные, включая графиню, как будто бы знали, кто сейчас придёт вместе с бароном. Ждать пришлось минут пять. Я уже даже отодвинула тарелку и не вставала только из вежливости. Дверь распахнулась, И в зал шагнул мужчина с руками, заведёнными за спину. Лицо показалось мне знакомым. И я буквально через минуту вспомнила, кто это. Капитан Дункан. Капитан охраны лорда Стортона. И муж той самой красотки Милли, что родила ребёнка. Выглядит он так себе. Одежда очень уж грязная. Да и руки странно держит. Сперва я подумала было, что это из-за какого-то ранения, но довольно быстро сообразила, что они у него просто связаны за спиной. Это было очень странно. Следом за ним шагнул лорд Хоггер. Только вот дверь не закрылась, а напротив распахнулась ещё шире. За лордом попарно входили солдаты. «Лорд Стортон, вам дурно? Подать вина или воды?» Я с удивлением и испугом смотрела на Берта Стортона, лицо которого заливала прямо-таки мертвенная бледность. «Вряд ли вода спасёт его, леди Элис». Голос барона звучал сухо и размеренно. «Ваше сиятельство», — обратился он к графине Гернерской. «Вот пленник, о котором я вам говорил». Тем временем солдаты перекрыли вход и плюс встали попарно у окон трапезной. Графиня поманила пальцем, и барон чуть подтолкнул пленного к ней. «Рассказывай». Пленник не мялся и не мямлил, только, глянув на барона, напомнил. «Вы, ваша светлость, что обещали, исполните». Барон чуть раздражённо кивнул головой и вновь потребовал. «Рассказывай». Я слушала вместе со всеми. Но, похоже, всем остальным участникам завтрака история была уже давно известна. Особенно лорду Стортону. Всё это время он так и просидел с каменным, ничего не выражающим лицом. Началось всё незадолго до свадьбы маркиза Вэнкса. Решив, что нужно присмотреть себе невесту, лорд Стортон нанёс несколько визитов соседям. Принимали его неплохо, но... Разница между давно и плотно сидящими на своих землях баронами и новоиспечённым лордом была слишком велика, чтобы красавчик-блондин смог заинтересовать прижимистых папаш в качестве жениха. Делиться неудачами с Генри Хоггером лорд не стал. В последнее время удачливый друг барон вызывал зависть и некоторое раздражение. «Чем он лучше меня, Дункан?» «Если бы мне такое наследство досталось, разве бы мы с тобой в этой пашенке жалко ютились?» Решив, что его устроит даже богатая купеческая дочка, лорд Стортон отправился в Вальнорк. Связи у него особо не было, но он всегда нравился дамам и вполне мог рассчитывать на случайное удачное знакомство. Можно просто погулять по богатым районам, потереться на рынке в рядах тканей и драгоценностей, а там уж видно будет. Удача ему вскоре подвернулась. Он помог городской охране изловить карманного воришку, стащившего кошель пожилой дамы. Воришку наказали плетью, а леди Аперсон, отвесив пощечину, неусмотревшему за кошельком лакею, принялась благодарить симпатичного лорда. Дама эта, весьма уже пожилая, оказалась старшей сестрой вдовствующей госпожи Бэбкок. Престарелая леди Аперсон ввела его не только в свой дом, но и в дом сестры и познакомила семью вдовы со своим спасителем. Леди Бэккок оценила рассказ лорда Стортона о его землях. Правда, чтобы наверняка сразить вдову, лорду пришлось изрядно приврать о размерах этих самых земель. Тихо распивая чай с вдовой Бэккок и ее богатой сестрицей, шустрый лорд мимоходом, Одним взглядом голубых глаз наповал сразил вышедшую к чаю Агнессу. Девицу пора уже было отдавать замуж, это вдова понимала. Кроме того, старшая бездетная сестра всегда обещала оставить свое имущество детишкам Агнессы, единственной и любимой племянницы. Так что все складывалось ко всеобщему удовольствию. Все, кроме одной мелочи. Земли у лорда Стортона было ровно в три раза меньше, чем он наплёл. Однако разговор о возможном приданном за дочерью вдовы так вдохновил его, что лорд придумал гениальный план. О том, что финансовые дела маркиза Венкса достаточно плачевны, в городе трепались уже давно. Разумеется, лорд слышал эти разговоры, но до поры до времени этот вопрос его не интересовал. Однако сейчас, когда замаячило столь выгодное дело, Лорд счел эти сведения знаком божьим. С престарелым маркизом он особо не церемонился. Напротив, новоиспеченному лорду было приятно осознавать, что представитель такого древнего рода вынужден беседовать с ним как сровней и деваться ему некуда. Сам старикан не рискнет исполнить что-то противозаконное, ну, разве что по мелочи. А вот лорду Стортону как раз будет весьма удобно. «И учтите, Маркиз, если вы попытаетесь меня обмануть, я вам не завидую. Никакая охрана не спасёт, уверяю вас. Я всё же воин, а не домашняя курица». «Моё слово твёрдо!» — возмутился Маркиз. «Значит, договорились. Вам опека над Малявкой. А мне село Подречное и деревеньку, где овец разводят». Следовало торопиться и чуть-чуть вмешаться в судьбу леди Элис. Лорд за кубком вина пару раз проговаривался, что весьма неравнодушен к данной леди. Не хватало ещё, чтобы барон успел жениться на ней. К сожалению, в планы вмешалась идиотка Аделаида, и Хоггер во всеуслышание заявил, что он помолвлен. Это, пожалуй, было даже к лучшему, можно было попытаться свалить смерть Хоггера на неё. Однако и тут все пошло наперекосяк. Барон не выгнал безродную девку. Значит, крысиный яд, который Дункан лично ездил покупать для лорда в тоже не пригодится. Оставалось только попробовать пристрелить Хоггера. Дункану лорд Стортон клятвенно пообещал отдать под жилье башню и половину деревни в пользование. Разумеется, делать так он не собирался. Впрочем, это поняли все, слушавшие историю, даже я. Кроме самого Дункана. Тот просто продолжал рассказ. Лорд Стортон злился на своего капитана за то, что Растяпа так и не смог прибить барона. Потому, когда ему сообщили, что в лесу найдены разорванные вещи Дункана, а ещё и обглоданные кости, лорд только махнул рукой на завывающую милле и людей на поиски не отправил. «Прекрати выть!» Порвали волки, бывает. «Он ведь на охоту пошёл, господин! С луком пошёл и со стрелами! Как же так-то?» <свят> Милли всхлипывала и кала от непрерывных слёз. «Но лук и стрелы тебе и принесли! Пошла вон и не шляйся сюда больше! А то вообще из земель сгоню!» Это была большая ошибка лорда Стортона. Возможно, Лесник или солдаты смогли бы определить, что Дункана просто похитили. Однако клочья одежды, несколько костей и порванные сапоги с оружием принесли крестьяне. Так что лорд только вздохнул с облегчением, что Дункан унёс тайну с собой.